Глава сорок восьмая. Марьяна. В висках пульсирует, потому что то, что говорит Марат, это какой-то бред, как и это видео, которое я зачем-то просматриваю снова и снова. Да, я приезжала в тот вечер к Роберту, чтобы прорыдаться. Предательство мужа оказалось для меня таким неожиданным, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тогда я не знала, как жить после этого. Да что там жить? Мне дышать было больно. А Роберт был единственным другом, помимо Элины, что всегда поддерживал. И, в отличие от подруги, никогда не обливал помоями моего мужа. К тому же мне требовалось услышать мужское мнение. Понять, почему Марат так поступил. У нас же было все так хорошо. Мы с мужем горели друг для друга. И за пять лет огонь, вспыхнувший между нами однажды, лишь разгорелся сильнее. Поэтому я не могла смириться с его предательством. Это просто не укладывалось у меня в голове. В мыслях крутился один вопрос. Почему? Именно на него я хотела получить ответ у Роберта. У него-то я и плакала на взрыд, ожидая поддержки. Но ума успокаивал меня, гладил по голове, до тех пор, пока я не уснула там же. Только когда очнулась посреди ночи и увидела его сидящим на краю кровати рядом со мной, почувствовала что-то неладное. — Не возвращайся к нему, — приговорил Роб каким-то замогильным тоном. «Что — Что? — моргала я с просонья. — Он тебя недостоин Марьяна. «Не возвращайся. Я должна поговорить с ним и понять, почему он так поступил». «Нет», — резко пресек давний друг, оборачиваясь и впиваясь в меня безумным взглядом. «У меня останься. Со мной. Разве ты не видишь?» Он осекся, окинув меня взглядом полным отчаяния. «Разве ты не видишь, что делаешь со мной? Я же... на других смотреть не могу. Ты одна мне нужна. Только ты». Тогда меня испугало признание друга. И, несмотря на его мольбы, я поспешила вернуться домой. Это был последний раз, когда я видела Роберта. Потом он без вести пропал. Самое интересное, что его отец, не последний человек в городе, искал его недолго, будто мгновенно смирившись с пропажей сына. Но в ту ночь, когда я вернулась от школьного друга домой, я не могла лечь спать в нашу с Маратом спальню. Муж, прилетев домой, сделал вид, будто так и должно быть. Вот только с тех пор он стал пропадать где-то а мне начали сыпаться на телефон доказательства его все новых и новых измен. Прошло больше года с тех пор, как Роберт исчез. Все это время я гадала, что с ним произошло, молилась, чтобы он был жив, надеялась, что он просто решил обнулиться и сбежал подальше от прежней жизни. Но все вокруг твердили, что не стоит надеяться на то, что он все еще жив. Спустя пару часов после нашего с Маратом обеда я лежу на постели, просматривая злосчастное видео снова и снова. Ты даже не поговорил со мной. Слышу, как муж тихо проходит в комнату. Сразу вынес мне приговор. Мне горько от того, что он не дал мне даже шанса объясниться. Приговорил и казнил, без права на защиту. Хотя даже приговоренным к смерти дают последнее слово. А ты? Вспоминаю все те бессонные ночи, когда я рыдала в подушку, задаваясь одним и тем же вопросом. Почему? Но так и не получив ответа. Спустя пару недель после того, как это все началось, Я впервые пришла к Марату просить развод. Именно тогда он обозначил свою позицию, что я скорее умру, чем получу от него развод. Спустя еще месяц он, пьяный, заявился в мою спальню, пытаясь утащить меня обратно в нашу с ним комнату. Тогда я билась как тигрица, защищая себя от его прикосновений и поцелуев. Весь прошлый год — это беспрерывная боль. — Как и ты, — отвечает он сухо. Я собиралась с тобой поговорить на утро, когда успокоюсь, но с тех пор тебя не видела. Лишь за завтраком, за которым ты смотрел на меня, как на что-то мерзкое. Кстати, ты так и не объяснил ничего насчет этих девиц. На всех переговорах присутствуют девочки. Усмехается он и трет пальцами над бровные дуги. То была встреча с новыми партнерами, — говорит задумчиво. Выпивали, как и всегда. И меня как-то быстро унесло. Очнулся, когда эти две терлись об меня и пихали языки в рот. Я отпихнул их и ушел из клуба. Но, как видишь, кому нужно было, успели сделать фото, хмыкает. Зато потом вспоминаю те разы, когда видела его лично и все прослушанные рассказы о моем муже. Между нами повисает тишина, тяжелая, гнетущая, напоминающая о том, что вся наша боль оказалась напрасной, но не менее реальная от этого. Каждый, кто причастен к этой подставе, ответит кровью. Холодно говорит муж и выходит за дверь.